После смерти а х м а д ш а х а афганский трон унаследовал его сын Тимур. Он перенес столицу из Кандагара в Кабул и перевез туда все фамильные сокровища, не забыв, разумеется, и Кохи Нур. Тимур умер в 1793 году. Его преемником стал пятый из д в а его сыновей Заман Мирза. Он был свергнут родным братом, шуя ульмулком, но даже под пытками и угрозой ослепления отказался указать место н а х о ж д е н и е Кохи Нура. Брошенный в темницу, заман Мирза выдолбил в о штукатуренной стене углубление, спрятал в нем Кохи Нур и замазал отверстие измельченной штукатуркой. Алмаз был найден лишь благодаря случайности. Однажды, когда в камере за м а н м и р з ы находился тюремщик, кусок штукатурки со стены отвалился. А задачный тюремщик подошел ближе, провел рукой по стене и тут же отдернул ее. На ладони выступили капельки крови. Поняв, что в стене скрыто нечто твердое, он расковырял штукатурку и с изумлением увидел сверкающий алмаз. Так шуя ульмулк Все же стал обладателем Кохи Нура, но история еще раз повторилась. Его брат Махмуд захватил трон, бросил Шуяульмулка в темницу и выколол ему глаза. Как и его предшественник, даже после многодневных пыток Шуяульмулк отказался выдать место н а х о ж д е н и е Кохи Нура. В итоге Шуя Ульмулку все же удалось сбежать из темницы, прихватив с собой большую часть сокровищ, включая Кохи Нур. Вместе с семьей он нашел убежище в Лахоре у сикхского р а д ж и Ранджита Сингха по прозванию Лев Пенджаба. Сингх принял беглецов с восточным гостеприимством. Но его любезность мгновенно испарилась, как только он прознал о Кохи Нуре. Шуя Ульмулк и его жена отрицали, что им что-нибудь известно о знаменитом алмазе. Пытаясь добиться от них правды, Раджа бросил их в темницу. Пытаясь откупиться, пленники посылали Синху драгоценность за драгоценностью, но всякий раз Синх отвечал, что удовлетворить его может только Кох и Нур. Наконец т е р п е н и е еще недавно гостеприимного хозяина лопнуло, и он решил применить пытки, причем не к слепому Шуя Ульмулку, твердость которого была известна, а к его жене. Женщина не выдержала и стязаний. Она пообещала отдать Кохи Нур, но поставила ряд условий: раджа должен был освободить пленников, гарантировать им безопасность и назначить пожизненную пенсию. Сингх согласился. Он едва не лишился разума от радости, когда в руках у него оказался знаменитый алмаз. Раджа даже заплатил за него шуиульмулку 125 тысяч рупий и выполнил свои обещания, назначив изгнанникам пожизненную пенсию. Существует иная версия истории о том, как алмаз попал в руки Ранджит Сингха. Оказывается, с самого начала его г о с т е п р и и м с т в о носил о к о р ы с т н ы й характер. Зная, что у Шууль Мулка хранится кохи нур, он рассчитывал обманом или силой заполучить алмаз и потому дал приют изгнаннику. Гость однако предвидел такую опасность и заранее запасся поддельные копии кохи нура. Когда любезный хозяин сбросил маску притворства и потребовал себе кохи нур шуя ульмулк поломавшись для приличия уступил требованиям могущественного раджи и отдал ему с о к р о в и щ е восхищению ранжит д синха не было пределов это восхищение однако сменилось не менее сильным гневом когда раджа узнал что от него просто напросто откупились куском стекла Он немедленно приказал перерыть все имущество Шуя Ульмулка сверху до низу. Поиск однако был безрезультатен. Наконец один из рабов свергнутого афганского правителя выдал тайну. Алмаз был спрятан в очаге под кучей пепла. Рассказывают, что когда Ранджит Сингх спросил Шуя Ульмулка о стоимости кохи нура, тот ответил. Его цена – это цена удачи для того, кто им обладает. Он победит всех его врагов. Другая более известная версия ответа Шуиульмулка звучит так: его цена – это удар судьбы. Каждый из моих предков получил этот удар. Это значит, что ты получил от меня несколько ударов. Но когда-нибудь появится некто более сильный и лишит тебя этого сокровища. Овладев к о х и н у р о м Раджит сингх стал строить далеко идущие планы. Ведь тот, кто владеет этим алмазом, владеет миром. Сперва он собирался завоевать весь Пенджаб, а затем разбить и изгнать из Индии англичан. Ему удалось реализовать только первую часть своего плана. Несмотря на всю силу алмаза, англичане явно не собирались уходить из Индии. Будучи, в общем-то, не глупым, т р е з в о м ы с л я щ и м человеком, Раджа ясно видел, что с растущей мощью британцев ему не справиться, а если уж говорить о кохи нури, то эта знаменитая драгоценность приносит своим владельцам гораздо больше неприятностей, чем у д а ч Стремясь избавиться от некогда вожделенного талисмана, Сингх решил пожертвовать его знаменитому храму Джаганнатх в Пури. но умер в 1839 году, не успев осуществить свое намерение. Дулип сингх, юный наследник Льва Пенджаба, никем даже не принимался в расчет как правитель, и после смерти Раджит сингха страна быстро скатилась в анархию. Несколько сикских военачальников на свой страх и риск начали войну против англичан, но после временных успехов потерпели жестокое поражение. В 1849 году Пенджаб и его столица Лахор были захвачены британцами. Все драгоценности, хранившиеся в Тошаххане, личной с о к р о в и щ н и ц ы р а д ж е й Пенджаба, были конфискованы чиновниками британской Остинской компании в качестве компенсации за ущерб, нанесенный военными действиями. В числе этих сокровищ Был и Кохи Нур. С 1772 года английская Остинская компания из торговой организации превратилась в политического и административного хозяина Индии, и присылаемые из Лондона правительственные войска фактически находились на службе компании. И совершенно естественным ответным шагом стало решение руководства компании преподнести бесценный алмаз. В дар английской королеве Виктории, тем более что и случай для этого представлялся удачный. В 1850 году предстояло отмечать 250-летнюю годовщину основания Ост-Инской компании. Сэр Джон Лоуренс, будущий генерал-губернатор Индии, а во время описываемых событий специальные уполномоченные британские администрации в Пенджабе. Позже вспоминал, что при сдаче Лахора сикхи передали ему алмаз в старой разбитой оловянной коробке, о которой он тогда с г о р е ч а забыл. Недели позже из Лондона пришел запрос, где алмаз. Губернатор ответил, что не знает. В следующем письме руководство компании потребовало срочно отыскать алмаз. так как его планируется преподнести королеве. После второго отрицательного ответа Лоуренс получил приказ уже от самого премьер-министра лорда Палмерстона немедленно отыскать алмаз. Лоуренс был в полном недоумении: какой алмаз и где его искать? Наконец, после долгих поисков один из служащих вспомнил, что видел какой-то кусок стекла. В старой оловянной коробке, к счастью, этот служащий был человек аккуратный и хозяйственный, из числа тех, что не спешит выбрасывать ненужные вещи. И в конечном счете ему удалось найти нужную шкатулку в ящике для инструментов. В этой треснувшей оловянной коробке без всяких предосторожностей лежал величайший алмаз Индии, легендарный КохиНур. Гора Света, камень ради обладания которым люди без колебаний были готовы расстаться с жизнью. Из оловянной шкатулки алмаз перекочевал в пояс тридцати семилетнего генерал-губернатора Индии графа р а м с е й Джеймса Эндрю Далхаузи. Я со страхом принял на себя бремя ответственности за это. И никогда не был так счастлив в своей жизни, когда вошел в казначейство в Бомбее. Это было вшито в пояс, п о в я з а н н ы й вокруг моей талии, и через пояс прикреплено к цепи вокруг моей шеи. О мой Бог, какое облегчение было избавиться от этого, писал Далхаузи в одном из писем в Англию. Под этим он подразумевал знаменитый алмаз Кохинур, которому ему теперь предстояло отправиться в Лондон. Формально камень считался подарком британской королеве от двенадцатилетнего раджи Пенджаба д у л и п а с и н г х а Любопытно, что еще до прибытия алмаза в Англию лондонские газеты обвиняли Далхаузи в том, что он посылает королеве Проклятый алмаз, который приносит неудачу его владельцам, Далхаузи решительно отвергал эти суеверия. В сопровождении двух офицеров Кохинур был доставлен в Англию, и 3 июня 1 8 5 0 года легендарный камень был преподнесен королеве Виктории на торжественном приеме в Сент-Джеймском дворце, посвященном. 250-летней годовщине основания английской Остинской компании. Позже он демонстрировался широкой публике на большой выставке драгоценных камней в Лондоне. Легендарный камень несколько разочаровал британцев. Форма далека от совершенной, блеска мало, поверхность покрыта трещинками. Королева Виктория решила п е р е о г р а н и т ь алмаз. Для переогранки камня в Лондон приехал известный в то время амстердамский ювелир Ворзангер. Обработка продолжалась 38 дней. По завершении работы камень приобрел современную форму овального бриллианта с т р о й н о й огранкой. Впрочем, результаты переогранки вызвали еще большее разочарование, а ее целесообразность была поставлена под сомнение. В новом виде алмаз не приобрел классических пропорций бриллианта, а игра света улучшилась весьма незначительно. Кроме того, оказалось, что это камень не с а м о й ч и с т о й воды, и он имеет слегка сероватый оттенок. Но самое печальное то, что с потерей изначальной формы камень утратил большую долю и своей исторической ценности. Королева Виктория носила кохинур в качестве броши. После ее смерти камень был укреплен в центре переднего креста малой государственной короны, которая в начале принадлежала королеве Александре, а затем королеве Марии. После этого камень укрепили в новой короне, изготовленной фирмой Герартико. Для коронации королевы Елизаветы, супруги английского короля Георга VI, последнего из британских монархов, имевшего титул императора Индии, дожившая до весьма преклонных лет Елизавета, королева-мать, или как называли ее англичане, бабушка нации, скончалась в апреле 2002 года. Корона с к о х и н у р о м сопровождала погребальную процессию от дворца Сент-Джеймс до Вестминстер-Холл и оставалась там в течение всего времени прощания с королевой-матерью и последней императрицей Индии. Интересно, что при жизни королева надевала эту корону лишь один раз во время коронации в 1937 году. Все остальное время украшенный кохи нуром королевский венец хранился в лондонском Тауэре среди других драгоценностей британской короны. Он продолжает оставаться там и до сегодня. Между тем время от времени и Индия, и Пакистан, и Афганистан выдвигают т р е б о в а н и я вернуть кохи нур, ведь каждая из этих стран когда-либо владела легендарным алмазом. Так в 1976 году премьер-министр Пакистана обратился к правительству Великобритании с просьбой передать Кухинур Пакистану, поскольку этот алмаз является исконным национальным достоянием страны. Это заявление сильно взволновало общественность Индии, разгорелся спор у кого больше оснований претендовать на возвращение камня. В октябре 1997 года во время визита английской королевы Елизаветы II в Индию и Пакистан, приуроченного к 50-й годовщине независимости этих стран, давний спор разгорелся вновь. Множество сикхов, живущих как в Индии, так и в Пакистане, снова выступили с требованием вернуть им Кохи Нур. с е м д е с я т и л е т н и й крестьянин из Пенджаба Бианд Сингх даже объявил себя прямым потомком последнего Лахорского раджи Долип Сингха и написал от своего имени письма английской королеве и премьер-министру Тони Блэру с требованием вернуть Кохи Нур. При этом он утверждал, что не хочет алмаз для себя лично, но намеревается пожертвовать его золотому храму в Амритсаре. главной религиозной святыни сикхов. А в ноябре д в 0 0 т ы с я ч г о д а объявился еще один претендент на кохи нур, режим талибов в Афганистане. Талибы заявили, что алмаз собственность Афганистана, украденная у афганского народа злонамеренными с и к с к и м и правителями. Почти одновременно с этим Комитет индийского парламента тоже призвал британцев вернуть Кохи нур. На Кохи нур слишком много претендентов, комментируют эти требования британские чиновники. Пусть они сперва выяснят между собой, кто именно является наследником прежних собственников камня, а до этого времени алмаз может спокойно лежать в королевской сокровищнице, лучше сохраниться.